Глава 9. Утром я подскочила от мелодии будильника. Бессонная ночь не прошла даром. Голова немного побаливала от вчерашнего стресса, но работа остается работой. Нужно будет спросить у Марии Петровны таблетку аспирина. Быстро привела себя в порядок и переоделась в униформу горничной и направилась на завтрак. Все были уже в сборе и сидели за столом. Джордж безумолку рассказывал о новом рецепте своих фирменных оладий а Петр Михайлович громогласно нахваливал его вкусное кулинарное творение. Но вдруг я услышала шаги с лестницы. Кто-то неторопливо спускался, и я замерла на месте. За столом был весь рабочий персонал. Регина вчера уехала с Савелием, и их больше я не видела. Кто же это? Неожиданно появился мужчина. Он остановился на пару секунд в дверях и прошел к нам. Все были в шоке. Тишина была такая, что стало слышно, как за окном поют свои трели соловьи в розарии. Я сразу догадалась, это Глеб. Открыто оглядела с ног до головы. Подстриженный, без висящих засаленных прядей волос. Побритый, с легкой щетиной, в темно-зеленом костюме и белой рубашке. Теперь он вовсе не похож на бомжа с улицы. Его серьезный собранный вид полностью соответствует статусу. «Богатый бизнесмен и владелец шикарного особняка!» «Доброе утро всем!» Все поприветствовали, и я пролепетала, удивляясь и краснея от стеснения. «Решил позавтракать с вами! Надеюсь, не против?» И он присел во главе стола. «Нет! Что вы, Глеб Антонович!» Проговорил восторженно уверенным и учтивым голосом Дворецкий. Я отвела глаза стараясь больше не разглядывать его. Глеб очень изменился внешне. Красивый, ухоженный мужчина. А улыбка у него очаровательная. Я чувствовала взгляд пронзительно темно-серых глаз и еще больше смутилась от пристального внимания. Джордж восхищенно воскликнул. «Как знал, что вы сегодня будете завтракать с нами! Приготовил ваши любимые оладьи!» и кинулся скорее искать дополнительный набор столовых приборов для хозяина. Глеб лишь сдержанно кивнул, взял вилку и нож. «Джордж, ты, как всегда, угадываешь мои мысли и желания. Спасибо!» Я испытывала небывалые чувства. Приятный бархатный тембр его голоса очаровывал. Влиял словно колдовское зелье. По коже побежали щекочущие мурашки. Его глубокий ровный бас... Хочется слушать и слушать. «А что вам приготовить на обед?» Поинтересовался повар. «На твой вкус», — ответил хозяин. «Если я только успею, то приеду. Обещать не могу». «Понятно. А на ужин будут распоряжения?» Произнес сразу Джордж. «Хотелось бы что-то особенное. Приготовь блюда, которые готовишь по праздникам. Не повседневные. Гостей не будет». Это только для нас. Взгляд моего босса вдруг наполнился таинственными огоньками. Или я уже сама себе напридумывала не весь что. Будет сделано, мой хозяин!» Отсалютовал повар, шутливо приложив руку к голове, как это делают солдаты, отдавая честь. Глеб улыбнулся. Быстро позавтракав, он поблагодарил за еду и составленную компанию и, попрощавшись со всеми, уехал по своим делам. Все обсуждали, как изменился Глеб. Но я встала и направилась на каждодневную уборку. Мне стало вдруг стыдно участвовать в диалоге по переменам нашего работодателя. Я снова вспомнила, что ни слова благодарности за спасенный мобильник из-за зануды Дворецкого не сказала Глебу. Надо хотя бы вечером подойти и сказать спасибо. От мыслей о нашей предстоящей встрече щеки вспыхнули огнем. Мне вспомнился его внимательный взгляд за завтраком, и я улыбнулась от приятного щемящего чувства в груди. Может, он тоже испытывает симпатию ко мне? Хотелось расхохотаться. Ага, прислуга и хозяин. Сюжет избитый до боли. Вряд ли мне что-то светит. Но его отношение к персоналу меня покорило. Глеб общался со всеми доброжелательно и уважительно. И они не зря его так любят. Регина бы никогда не села с нами завтракать или ужинать. Наметился и еще один довод. Сестра точно не оценит выбор брата. Я и Регина – гремучая смесь в одном доме. Я отмахнулась от розовых грез. Сцена за завтраком прочно сидела в моем мозгу и отказывалась покидать сознание, подкидывая новые повороты для развития отношений, которые я себе нафантазировала. Савелий тогда решил действовать нахрапом, грубо и без церемоний. «Может, Глеб просто не хочет сразу заявлять мне о своих банальных намерениях?» «Хватит уже, Эля!» Мысленно отдернула себя и принялась за работу. В гостиной решила почистить паркет, смахнуть пыль с картин и отправить в химчистку портьера и тюль. На ужин приехал Глеб, уставший и молчаливый. Его настроение резко отличалось от того, что было с утра. Видимо, на работе не все гладко. Повар и экономка задавали вопросы, а он отстраненно отвечал. Глеб ел будто на автомате, все время что-то напряженно обдумывая. Я уже не видела заинтересованности в своей персоне. Хорошо, что одумалась и не стала впадать в инфантильность 15-летней девчонки. Поблагодарив Джорджа, Глеб поднялся в свою комнату, но напоследок его взгляд. Заскользил по моей коже, и он слегка улыбнулся. В глазах я увидела тепло и нежность. «Эх, Эля, не нужны тебе отношения. Ты не так воспитана», — повторяла я себе перед сном. «И в любовь с первого взгляда я не верю. Я вообще в нее не верю». Улеглась в кровати и укрылась одеялом с головой. «Любовь — это привязанность и зависимость. А я не хочу влюбляться». «У меня совсем другие планы сейчас». И с такими грустными мыслями заснула.